Срок — 34 недели. Хелен. Рабочие ушли на выходные. Дэниел снова вернулся домой рано, в хорошем настроении. Что-то мурлычет себе под нос, смешивая для меня Сидлиб с тоником. Я настроена решительно. На этот раз у нас будет приятный вечер. Я с удовольствием предвкушала, как мы будем отмечать годовщину нашей свадьбы в этом году, до рождения ребенка. Честно говоря, праздник нам нужен. Мы стали чаще срываться друг на друга. Из-за ремонта, из-за курсов для беременных, из-за денег. «Нам нужно побыть вдвоем», — рассудила я. «По-настоящему побыть вдвоем. Только он и я». Дэниелу я сказала, что забронировала для нас столик в модном ресторане, где я знала, ему понравится. Но он настоял, чтобы мы остались дома. Я, конечно, расстроилась, хотя виду не подала. Мне хотелось, чтобы мы куда-нибудь пошли, сменили обстановку, Хотела, чтобы этот вечер стал особенным. Но не спорить же из-за этого с мужем. Я уступила. Дэниел заявил, что сам приготовит ужин. Кулинария не его конек, но по натуре он методичен, соблюдает правила. Строго следует рецептуре, и обычно блюда у него получаются вкусные. Чуть раньше я заметила, он смотрел в интернете, сколько по времени нужно запекать баранью лопатку. Дэниел постарается накормить меня мягким мясом, В том, что касается моего здоровья и здоровья нашего малыша, он готов в лепешку разбиться. Меня это умиляет. Я вижу, как он из кожи вон лезет. Отскоблил стол, разложил на нем сервировочные коврики, зажёг свечи, убрал с пола полиэтиленовую пленку, придав комнате более уютный вид. «Давай я сам», — выражает он протест, когда я пытаюсь помочь. Отводит меня от стола, забирает из моих рук столовые приборы, целует меня в голову. Пока мясо готовится, ты, может, пойдешь, испытаешь новую ванну? Новая ванная — это то, ради чего вообще стоило затевать ремонт. В ней пахнет холодной плиткой и свежей краской. Мне не терпится наполнить глубокую ванну, погрузиться в теплую воду и нежиться в ней, глядя на сад. Некоторое время назад я уложила все свои новые вещи на новые деревянные полки, которые велела сделать в последний момент после того, как увидела подобные у сирены. Вряд ли Дэниел заметит, что несколько маленьких полочек в нашей ванной точно такие же, как у нее. Я пускаю в ванну воду и иду за книгой, которую оставила на стуле в Эркере. И вдруг вижу ее. Первая мысль — какого черта она стучит в окно? Сейчас она выглядит еще более жалкой, чем обычно. Глаза воспалены, живот торчит как-то странно, словно передо мной не беременная, а замаренная голодом женщина. «Интересно, давно она там стоит, наблюдая за нами в окно?» «Кто это?» — кричит из кухни Дэниел. «Кажется, Рэйчел!» «Что за глупости я несу?» «Причем тут кажется, если я отчетливо вижу, что это Рэйчел!» «Рэйчел? Твоя новая подруга? Что она делает здесь в такой час?» «Не знаю. И только теперь я обращаю внимание на ее шею. На ней пылают, словно огромные ожоги, три красных садины по размеру и форме, похожие на следы от пальцев. Глаза ее налиты кровью. Дерганная, напуганная, она обкусывает кожу вокруг ногтя большого пальца. «Избавься от нее, пожалуйста, у нас сегодня годовщина свадьбы», кричит Дэниел. Одной рукой он придерживает кастрюлю, а сам вытягивает шею, пытаясь увидеть хоть что-нибудь из кухни. «Я помню», отвечаю я ему, а сама взмахом руки предлагаю Рэйчел пройти к крыльцу. «Только узнаю, что ей нужно!» Я открываю дверь. Вблизи она производит еще более удручающее впечатление. В кои-то веки молчит, просто таращится на меня. «Рэйчел! Господи боже мой! Что у тебя с шеей?» Она открывает рот, снова его закрывает. Затем влетает в дом, быстро протискиваясь мимо меня, словно боится, что за ней кто-то гонится. Ее тревога заразительна. Я смотрю направо, налево, на дорогу, проверяя, не преследует ли Рэйчел ее обидчик. Но на улице не души. Лишь у паба на углу стоят два человека с пивными кружками в руках. Рэйчел мечется по гостиной, топая по половицам. От ее тяжелых шагов в буфете звенят бокалы для виски, а наш кот Монти со страху убегает наверх. Она вытаскивает сигарету и похлопывает себя по нагрудным карманам джинсовой куртки, и сейчас зажигалку. Я собираюсь сказать, чтобы она шла курить на улицу, но что-то меня останавливает. Рэйчел возится с зажигалкой, пытаясь закурить. Наблюдая за ней, я замечаю, что руки у нее трясутся. Правая кисть оттекла, стала пухлой и розовой, как кошачья лапа. На костяшках пальцев порезы. Она продолжает кружить по комнате, и я замечаю, что на другой стороне шеи у нее тоже красная садина. Глубокая, багровая, больше похожая на ожог. От одного ее вида я содрогаюсь. Рэйчел, наконец, удается закурить. К маминым люстрам вьется дым. Рэйчел, кажется, начисто забыла про меня. «Черт, черт, вот дерьмо!» — бронится она, то и дело попыхивая сигаретой. На кухне Дэниел я слышу, выключает радио и убавляет на плите огонь. Широким шагом он входит в комнату, перекинув через плечо кухонное полотенце. «У меня такое чувство, что на моих глазах происходит автокатастрофа, которую я не в силах предотвратить». Рэйчел вымученно улыбается моему мужу. «Привет, ты должно быть Дэниел, наслышанная о тебе», — говорит она и морщится. «Простите, простите, простите, я сама не своя, просто... одну минутку». Рукой, в которой она держит сигарету между указательным и средним пальцами, Рэйчел закрывает лицо и опускается на корточки. Раскачиваясь на квадратных каблуках своих сапог, она тупо смотрит в стену. Дэниел моргает, недоуменно глядя на меня. Я обреченно пожимаю плечами. Запах сигаретного дыма перебивает аромат румянищихся на плите стейков. На столе за спиной у Дэниела оплывают свечи. Попить принести? Через какое-то время спрашивает Дэниел, обращая взгляд на Рэйчел. Смотрит на ее шею. Чаю или стакан? «Да, воды я бы с удовольствием выпила. Со льдом и лимоном, пожалуйста, если у вас есть». Дэниелу после того, как ему заткнули рот, ничего не остается, кроме как вернуться на кухню. «Рэйчел, мне неловко от того, что я стою, а она сидит на полу. Делать нечего, и я тоже опускаюсь на корточки. Рэйчел отказывается встречаться со мной взглядом, и я вынуждена обращаться к книжным полкам, возле которых она сжалась в комочек». «Рэйчел, что случилось?» — умоляющим тоном спрашиваю я. Она морщится, словно я надавила ей на открытую рану. Хрипло отвечает. «Повздорила с одним типом». «С отцом ребенка?» — нерешительно уточняю я. «Это из-за того, что ты ему сообщила?» Рэйчел качает головой. «Что это значит? Нет или просто не хочет говорить об этом? Трудно сказать». Мой взгляд снова падает на ее шею, и я невольно трогаю свою. Ее кто-то избил. Молодую беременную женщину. Уму непостижимо. В моем мире это немыслимо. Но где-то, вероятно, дела обстоят иначе. Я открываю рот, на ходу придумывая очередной вопрос. Но тут в комнату возвращается Дэниел со стаканом воды в руке. Смущаясь, он дает стакан Рейчел, смотрит на ее живот. Таня, уклюже, пошатываясь, поднимается с корточек и берет стакан левой рукой. Правая безвольно падает вниз. Она тихо благодарит и устремляет взгляд мимо Дэниела на накрытый к ужину стол, на свечи, создающие приглушенное освещение. «Я вам помешала, да?» — спрашивает она. «Вы так и скажите». «Нет-нет», — спешу успокоить ее я. «Вовсе нет». Дэниел хмуро смотрит на меня. Рейчел опускает голову в ладони и начинает всхлипывать. Плечи ее вздрагивают, дыхание судорожное. Она раскачивается взад-вперед, на каблуках, роняя на пол пепел с сигареты. Я подхожу к ней, робко обнимаю за плечи. Не поднимая головы, она стискивает мою руку. «Хелен, можно я останусь у вас на ночь? но, ну, может, на пару ночей?» «Конечно, конечно, можно», — не раздумывая, отвечаю я. В ее лице отражается столь искренняя благодарность, что я невольно отвожу глаза, а на Дэниела не смею и взглянуть. «Рэйчел, присядь, пожалуйста. Мы сейчас все вместе поужинаем», говорю я и все-таки поднимаю взгляд на мужа. «Дэниэл принесет тебе пакет замороженного гороха, чтобы снять оттек. Дэниэл молча поворачивается и возвращается на кухню. Я веду Рэйчел к дивану. Она закуривает новую сигарету. Руки у нее дрожат уже меньше. Я беру со стола закусочную тарелку и подставляю ее под сигарету, с которой падает пепел. Едва вхожу на кухню, Дэниел резко разворачивается, выкидывая в стороны руки. Жила на его шее вздули, словно ему трудно удерживать на ней голову. «Хелен, что все это значит?» «Тише», — шикаю я на него. «Она тебя услышит». «Мне плевать, чего она приперлась? Ты что, не можешь ей сказать, что у нас сегодня годовщина свадьбы? Лед с лимоном ей подавай!» Я в ошеломлении смотрю на него. «Ты это серьезно? Она так расстроена, на нее напали. Ты видел ее шею?» «Это не значит, что она должна поселиться у нас. Какого черта ты ей это предложила?» «Дэниел, прекрати чертыхаться. Лучше найди что-нибудь холодное в морозилке, пожалуйста!» «Мне трудно так низко наклоняться». Дэниел опускается на колени и со всей силы рывком выдвигает из морозилки весь ящик. Тот с грохотом падает на кухонный пол, с него осыпается наледь. Не понимаю, с чего он так обозлился. «Черт возьми, Хелен! У нас вообще есть горох? Мы его когда-нибудь покупаем? Почему все ящики забиты? Что это за дрянь? Он берет несколько пакетов, встряхивает их, словно помпоны. «Кусочки курицы для запекания?» Слабым голосом отвечаю я. В справочнике сказано, что нужно питаться здоровой пищей, когда родится ребенок. Дэниел обалденно смотрит на меня, на пакеты, снова на меня, будто я ему сообщила, что храню в этих пакетах куски человечины. Опираясь на буфет, я опускаюсь на колени рядом с ним и говорю, что горох тут есть, я сама посмотрю. «Черт возьми, Хелен, мне плевать на горох и на твою несчастную курицу». Открыто возмущается он и захлопывает дверцу морозильной камеры. «Дэниел, Рэйчел — моя подруга. Она совсем еще девчонка, к тому же беременна, одинока и... беззащитна». «Да, но...» «Успокойся, пожалуйста, ей нужна помощь. Я не могу просто выставить ее за дверь». «Почему? Ты сама говорила, что она чокнутая». Внезапно мы оба резко поворачиваем головы. В проеме стоит Рэйчел. «Рэйчел, я этого не говорила», — тихо оправдываюсь я. «Клянусь». Я бросаю взгляд на Дэниела. Лицо у него сердитое, но я вижу, что ему стыдно, и от того он утратил дар речи. «Это я должна извиняться», — говорит Рейчел и смотрит на Дэниела. «Простите, я пойду. Только возьму горох или еще что-нибудь, что-нибудь холодное». Она прижимает ладонь ко лбу. Один глаз у нее чуть дергается. Кажется, она вот-вот упадет в обморок. Я открываю морозилку, нахожу горох. Дэниел выхватывает его у меня из рук, поднимается с колен, захлопывает морозилку и протягивает пакет Рэйчел. На плите в сковородке лежит посеревший промасленный лук, который жарил Дэниел. На полу лужица растаявшего льда. Я переживаю, что кусочки курицы начнут размораживаться, если не убрать их в морозилку, но сейчас мне как-то неудобно складывать пакеты в ящик. Раздается пикание противопожарной сигнализации. Пахнет горелым. Дэниел кидается к духовке. сдернув с плеча полотенце, открывает дверцу. Поздно. Кухню заволакивает облако черного дыма. Рэйчел трёт глаза и громко кашляет. «Это я запекал сладкий картофель», — бормочет Дэниел, захлопывая духовку. «Да бог с ним, с ужином». «Я руководствуюсь добрыми намерениями, но, слыша свою фразу, мгновенно сожалею, что вообще раскрыла рот». Дэниел обжигает меня гневным взглядом. Рэйчел вздыхает. С Серьезным выражением на лице берет фартук, что висит на спинке стула, завязывает его на поясе. «Позвольте, я помогу», — решительно говорит она, словно мы группа быстрого реагирования на месте теракта. «Сами справимся», — цедит сквозь зубы Дэниел. Подбородок его напряжен. Он поправляет очки на переносице. «Нет-нет, давайте я». Рэйчел наклоняется, весьма проворно вытирает лужи воды, закрывает морозильную камеру. Мы с Дэниелом молчим, не знаю, как на это реагировать. Наконец порядок наведен. Рэйчел поворачивается ко мне. «Мне уйти?» — шепотом спрашивает она, глядя на Дэниела. Тот стоит к нам спиной. Я смотрю на Рэйчел, потом на мужа, снова на Рэйчел, на синяки, обезображивающие ее шею. Перевожу взгляд на окно. На улице льет дождь, капли секут по стеклу, словно крошечные осколки. «Рэйчел, ты должна заявить в полицию», — говорю я. «На того, кто тебя избил». «Дэниел», — обращаюсь я к мужу. «Как ты считаешь, Рэйчел следует обратиться в полицию?» «Он смотрит на меня, потом на Рэйчел», — отвечает. «Конечно». Она встречает его взгляд, смотрит на меня. «Я... я подумаю. Только, Хелен, позволь мне остаться. Пожалуйста». Опустив глаза в пол, она кусает губу. «Всего на одну ночь. Прошу тебя. А завтра я уйду, клянусь». Рэйчел мы положили спать на раскладном диване в свободной комнате. В комнате, которая скоро станет детской. Мне не нравится, что пришлось устроить ее там, Но все другие комнаты забиты мебелью, которую переместили в них с нижнего этажа из-за ремонта. Я лежу с открытыми глазами, прислушиваясь к стуку дождя по окну. Дэниел крепко спит, а у меня уснуть никак не получается. Никак. Я включаю лампу на прикроватной тумбочке. Хочу взять книгу, в которой храню записку, что я нашла в ванной Рори и Сирены, и фотографию из старой коробки Дэниела. Но книги нигде нет. Ни на тумбочке, ни в выдвижном ящике, ни на полу у кровати. Через пару дней я нахожу свою книгу на кухонном столе. Как она там оказалась? Я абсолютно уверена, что вниз ее не приносила. Открыв книгу, я вижу, что и записка, и фотография исчезли.